Глава шестая. Литература. Солженицын, Гамзатов, Пен и другие. 18 сентября 2015 года. Помню, что в тот день, который не предвещал ничего особенного, был выставлен на Ленинскую премию «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. Мы обсуждали его на заседании Ленинского комитета. Уже нам было известно, что Твардовский пробился к Хрущеву и впервые, будучи столь опальным и столь часто ругаемым писателем, показал один день Ивана Денисовича Солженицына. Повесть не предвещала никаких специальных извивов. Все уже было сказано, все про это было написано, но это была невероятная повесть. Страницы нового мира, где она была опубликована, были разорваны в клочья от желающих прочитать. Путь героя, который прошел сам писатель. И христианская сентенция в конце, после всех этих мук и лишений. Один из самых обыкновенных дней заключенного Ивана Денисовича выворачивал наизнанку все благие человеческие свойства. Это был шок. Но, повторяю, на заседании не предвиделось ничего экстраординарного. Божественная рука генсека уже пролистывала повесть, он пропустил ее и одобрил. Я в это время заведовала отделом литературы Комитета по ленинским премиям и в этом качестве должна была написать обзор для членов жюри. Конечно, члены ленинского комитета не могли сами освоить такое количество разных сочинений — музыкальных, художественных, литературных — Я написала все, что было сказано и обсуждено по этой повести Солженицына в обзоре прессы, который подавался на сессию при обсуждении. Каждый перед тем, как начать обсуждение, мог прочитать эту книжечку, где было рассказано обо всех кандидатах, и сделать свои выводы. Это был всплеск людского мнения и элиты о необыкновенном произведении Солженицына. Не было ни одного ругательного или критического слова об этой повести. Каков же был шок у всех присутствующих, когда лишь только началось обсуждение Солженицына, вдруг вылез человек по фамилии Попов, министр РСФСР. Маленькое отступление. Поначалу в комитете почти не было чиновников. По-моему, туда входило Фурцево, но не больше. Почему именно Попов задал направление этого ветра, который подул в совершенно противоположную сторону, я сказать не могу. Я не знаю, кто ему это все рассказал. Но он вдруг выступил, стал очень сильно осуждать повесть Солженицына, а в конце закричал, кто написал эту комплементарную и лживую оценку в этом обзоре. Для всех это было равнозначно тому, чтобы утверждать, что пароход был белый, а сегодня он уже стал черный. В таком же шоке была и я. Мы не могли понять, почему мнение этого абсолютного профана в искусстве вдруг так резко поменялось и пошло вразрез с мнением генсека, который лично одобрил это произведение. Попов поднял меня и стал отчитывать за мою подборку отзывов. Он кричал, был страшно недоволен. И надо сказать, что я всю жизнь считала, что поведение человека непредсказуемо, и это даже доказала наука. Ведь один, слыша крик избиваемого ребенка, бежит на помощь, другой же, наоборот, бежит подальше, чтобы этого не слышать. Мое поведение впоследствии казалось мне героическим. Я выпрямилась, хотя была абсолютно в беспамятстве. Я очень хорошо помню, как, сжав зубы, с трясущимися губами сказала, «Товарищ Попов, вы имеете право меня уволить, но я не позволю на себя кричать». Наступила гробовая тишина. Все ждали, что же будет дальше. Но в этой тишине прозвучал голос. Я не помню, кто это точно был. «Ну что ж, это же всего-навсего обзор». Но даже он побоялся сказать правду, что в этом обзоре не было ни одной строчки от меня. Все это были цитаты из рецензий, которые тогда пестрили хвалебными отзывами в адрес повести. Дальше все замялось, отмели кандидатуру Солженицына. Я села, обо мне забыли. Я молча ушла домой, но дома у меня началась настоящая паника. Главным для меня было даже не столько увольнение, сколько этот крик. но я никогда не позволяла себе отрекаться от собственного «я». Я никогда в жизни не позволила себе никому поддакивать или оболгать кого-то, вне зависимости от того, люблю я этого человека или нет. Во мне жило это христианское чувство, хотя я не религиозный человек. Возможно, это во мне воспитал отец, который всыпал мне ремня за то, что мы с подругами воровали цветы с другой дачи. Я кричала «Папа! Но их же никого нет! Цветы погибнут!» На что он мне говорил «Это тебя не касается! Это не твое! Ты не имеешь права взять, если это не твое!» Я запомнила это на всю жизнь и всегда отдавала все найденное. 29 сентября 2015 года В то обманчиво успешное время жизнь кипела ключом. В правление МОСП влилась волна абсолютно нового мышления, поступков, а главное косяк новой литературы. Аксенов, Гладилин, Амлинский, Рощин, Шаров, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Марк Щеглов, Лев Анинский. Все мы вошли в новое правление Московской писательской организации. И начались бурные заседания, планы, Каким коренным образом изменить всю общественную жизнь в организации? Как поощрять свободомыслие? Как дать возможность публикации, создания новых журналов и газет? Поощрить совершенно иную стилистику и направление ума? Таковы были планы новообразовавшегося начальства. Сбывалась песенка Булата. «Скоро все мои друзья выбьются в начальство, станет легче жить». вот теперь друзья вышли в начальники все это кончилось некоторое время спустя когда щипачёва сменил на этом посту феликс кузнецов который во время недолгого своего правления учинил расправу над неформальным альманахом метрополь который сочинили василий аксенов виктор ерофеев и евгений попов признан минюстом иностранным агентом на территории рф второй а иногда главенствующей фигурой этого правления был прозаик, тогдашний секретарь парторганизации, представитель клана деревенской прозы Елизар Мальцев. В отличие от стилистики его романов, отвечавшей привычным эталонам соцреализма, по характеру он был прирожденный лидер, безоглядно отстаивал свободомыслие, был взрывным, неподдающимся обработке человеком. Он добивался разрушения привычного стадного голосования, которое побеждало раньше на партсобраниях. Но уже через год с лишним все изменилось. Стало уплывать из нашей жизни так недолго маячившая вольница. Хрущев во время разгромных встреч с интеллигенцией в 1963 году уничтожил художественную студию Билютина, высмеял работы Эрнста Неизвестного, кричал на Голицына, издевался над Аксеновым. Вершиной всего этого явился его знаменитый вопль с перекошенной физиономией и вознесенным над головой угрожающим кулаком, когда он изгонял из страны Андрея Вознесенского. Его слова «Вон, господин Вознесенский из Советского Союза, паспорт вам выпишет Шелепин» надолго стали устрашающим красным полотнищем перед глазами прозревших писателей. хрущев ерничал, красный от гнева, выглядел как в преддверии апоплексического удара. Он являл всем своим видом подстрекательства, а ту их, а ту, и зал радостно кинулся истреблять ростки молодой поросли, инакотворчества и независимости, которые только-только начинали утверждаться во всех видах искусства. «Оттепель кончилось, кричал он. Теперь будут только заморозки, Мы не допустим поднимать руку на компартию. Не будет послабления художникам, которые идут против нас. Гнев Генсека главы государства стал сигналом для всех нижестоящих начальников, которые радостно подхватили, усиливая и развивая гениальные указания вождя. Елизар Мальцев держался мужественно. Он бегал по инстанциям, пытаясь вырвать каждого проштрафившегося из мясорубки репрессивной машины. Вскоре с ним расправились. Он был изгнан со всех постов и уже больше к руководству и к руководящему пирогу не допускался. Много лет спустя какие-то истории уже в Пене напомнили мне наше боевое прошлое. Приоритетной деятельностью нынешнего Пена стала правозащитная деятельность. Мало кого интересует сегодня общественная жизнь, что, безусловно, отражается и на ПЭНе. Надо сказать, что произошла громадная и невозвратимая мена приоритетов, ценностей и интересов. Последним всплеском был организованный в 2000 году первый Всемирный конгресс Пена в Москве. Усилиями Саши Ткаченко, который сейчас директор Пена, Андрея Битова в качестве президента работали комитеты, обсуждались политические моменты раскола писателей. Приехали и крупные писатели из Аргентины, Мексики, был и Гюнтер Грас, которого сделали центром западной общественной мысли и который сильно подвел ожидания многих общественных деятелей в том, что он укрепит авторитет пена в мировом общественном мнении. Октавио Пас был. Однако в центр обсуждения после круглых столов вышло письмо выступление Гюнтера Грасса против войны в Чечне. Это письмо было поддержано Аксеновым, Поповым, лишь в части пожеланий Грасса. Но они явились оппозиционным крылом всему законопослушному Пену. Мне не понравилось письмо Грасса, равно как и позиция Васи и Жени. Слишком это все показалось политизированным, было какое-то желание защитить не столько несчастную Чечню и то, что в ней происходит, как засветиться в политическом бунтарстве. Это я не люблю никогда. Каждый из нас выступает против войны в Чечне и находятся какие-то, как мне кажется, более точные адреса для этих возражений и протестов, чем подобный Конгресс. Может быть, я и ошибаюсь, а тогда в шестидесятых, семидесятых. Мы еще не предчувствовали грядущего. Литературная жизнь в Москве и Ленинграде бурлила. Это напоминало двадцатые годы, как о них рассказывали наши преподаватели. Почти ежедневно на обсуждении новых сочинений сшибались мнения, возникал новый Гамбургский счет, рождались репутации и сгорали, порой после первых солидных публикаций. Казалось, потерять эту атмосферу было невозможно. Литература стала делом жизни. Все жили литературой. Все любили писателей. Культ поэтов, которые выступали в лужниках, был очень высок. Андрей и Женя Евтушенко, которые возглавил этот весь журавлиный клин, и Белла и Роберт, которого пела вся страна, а уж после семнадцати мгновений весны и очень удачных его стихов, положенных на музыку. Он стал культовым и в комсомольских бригадах, это был даже мостик к официальности. Обожатели были у каждого. Читки стихов и рассказов, дискуссии по проблемам стали повседневностью в Доме литераторов. Собирались на антресолях, обычно в восьмой комнате. А если количество людей превышало вместимость помещения, переходили на первый этаж, в малый зал. В зависимости от оценок, которые давались на этих читках, рождались эпитеты. С десяток молодых почитались гениями, сотни талантами, а все остальные — не лишенными интереса. Бездари в эти двери не стучались. Спорили о путях интеллигенции и свободе слова до хрипоты. Казалось, установления, которые рождаются сегодня, вечны. О, как же молоды и наивны мы были! Как скоро все это минет! И краткий период оттепели впоследствии, спустя 25 лет, и отрезок перипетий 1985-1989 годов будут черно-белой зеброй чередоваться с периодами запретов и гонений. Мнимым завоеванием свободы окажется и десятилетия Бориса Ельцина в девяностых, который посягнет на незыблемость авторитарного режима, правящей роли партии, ослабит цензуру в СМИ и даст выплеск наружу творческой свободе, уже неотменимой привычке говорить все вслух. А с другой стороны, это период, который породит ненависть и надругательство над законами братства и явление под названием борьба компроматов. Свобода обернется своей обратной теневой стороной. Выяснение отношений на дебатах, увы, будет чаще сводиться не к противостоянию смыслов, мировоззрений или точек отсчета, а выяснением личных отношений, вынесением на поверхность пузырей компрометирующих фактов. С великим Акыном Дагестана Расулом Гамзатовым, У меня связан целый кусок моей жизни. Сказать, что я с ним дружила, было бы преувеличением, но во всяком случае и он в какие-то узловые моменты моей жизни возникал на моем пути, и я присутствовала при его триумфальном взлете. О великом поэте Дагестана ходило столько легенд, сочинено столько мифов, что из них можно составить отдельную книгу, а его блистательном остроумии. А его буйным нраве, об амурных похождениях, о громких скандалах. Он не вмещался ни в какие схемы и законы в рамки действительности. Расул Гамзатов — это огромная гора, многоэтажный многоквартирный дом, насыщенный разными составными его жизни. Но начнем с того, что он был удивительный поэт. что было понятно только из переводов Якова Козловского, Наума Гребнева и Владимира Слаухина. Они донесли его стихи как бушующий горный поток. Кроме того, сама его личность давала так много пищи для пересудов. Человек, достигший в своей республике самых крупных высот и вместе с тем международного признания, оказывался замешан, в крупных масштабах скандалах, связанных с его поведением, не безразличием к женскому полу, ради которого очень многое совершалось. Просто он во многом не умещался в рамки действительности. Я видела его очень близко в его родных местах. Когда Расул Гамзатов получил Ленинскую премию, туда была направлена делегация, в которой были Завадский, Твардовский, Критик-литературовед Орлов, мой хороший друг Васильев и я. Когда мы туда приехали, нас принимали очень хорошо. Орлов даже написал четверостишие. Я пошел бы выпить кофе в это дивное шале с богуславской валой кофте, первой девкой на селе. Но гнетет меня Васильев под башмак и в кишку путем насилия загоняет бешбармак. В программе нашего посещения было, конечно, пребывание в ауле Гамзата Цадасы, легендарного отца Расула Гамзатова, чьим именем было очень много, что названо в Дагестане и откуда был родом Расул. Там в каждом дворе были накрыты столы. Это было чествование общенационального характера. Когда нам нужно было улетать, мы увидели, что помощники Расула побелели и начали перешептываться. Оказывается, что люди, которые нас доставили в аул на вертолетах, все улетели, и обратно лететь не на чем. Началась легкая паника. Потом выяснилось, что летчики обиделись, что их не позвали к центральному столу. Пока шли переговоры с летчиками, прошли еще сутки. Я запомнила этот дагестанский национальный характер и поняла. что даже всесильный Расул Гамзатов ничего не мог сделать в этой ситуации.